кусочки дыни на тарелке, два коньяка и мысль в виске. А вы уйдете ровно в восемь, оставив чувство в коньяке. Мы улыбаемся чуть нервно, уже почти не говорим. В такой игре не буду первый. Под Новый год в свечах сгорим.